Глава третья Адепт Китти Файер и Шторм, позвольте поинтересоваться причиной опоздания. «Я заканчивала проект по артефакторике», — быстро ответила я. «А я...» — Брина замешкалась на пару секунд и мучительно покраснела. «Странно, такое поведение как-то не вязалось с невозмутимой и спокойной огненной принцессой. Даже мне стало интересно, где она была». «Я проспала». как-то через чур поспешно ответила Анна. Мы юркнули за последнюю парту, где Аннабет держала два место. "Я уж думала, вы не придёте", шипнула Анна. "На первую пару в семестре? О'кей, мне. Общую". Тайнственная магическая безопасность стала для всей школы не только новым предметом, но и общим. На лекции теперь собирали всех от первого до четвёртого курса, каждого из пяти факультетов. Кейман должен был читать по две пары в неделю, и всё время до начала занятий школа гудела. О том, что новый предмет связан с трагедией в школе, не догадались, разве что дубы в магической роще. Да и то, потому что с некоторых пор их обнесли гигантским забором и поставили предупреждающую табличку. Но чему именно будут учить, никто не догадывался. Кейман дождался, пока адепты, отвлечённые нашим появлением, угумняться и продолжил За его спиной, за кафедрой сидела Яспера, со скучающим видом подпиливающая сломанный ноготь. «Что ж, рад поздравить вас с началом нового учебного года. Для кого-то это первый шаг в изучении магии, собственных резервов и многогранного мира вокруг. Для кого-то год станет выпускным». Кейман многозначительно посмотрел на Бастиана, который расположился на втором ряду в окружении друзей. В связи с последними событиями Совет магов принял решение, что каждый из адептов обязан прослушать курс магической безопасности. Хотя лично я искренне полагаю, что уж к четвёртому курсу подобные вещи нужно понимать на интуитивном уровне, Но, как оказалось, не все из вас понимают даже такие простейшие вещи, как не снимай браслет с крупицами, держи запас магии, не выходи из дома без браслета и не вычерпывай резерв до дна. Поэтому в течение года рассмотрим с вами основные моменты магической DeFi. Вам не интересно? «Я понимаю, что вас лично охраняет служба Стражи Дома Огня, и я бы отпустил вас с этих занятий, но боюсь, если сделаю это, вы разнесете всю школу. Если у вас вопрос, задавайте. А если нет, извольте помолчать. До момента, когда я вручу вам диплом еще целый год». Огромная аудитория вмещала несколько сотен адептов, так что до нас не доходила болтовня Бастиана. Однако то, что он мешал Кейману, лично меня не удивило. Да, пожалуй, вопрос есть. Вам не кажется, магистр, что несколько опрометчиво смотреть свысока на всех адептов? Неужели вам не приходит в голову, что адепты младших курсов вашего подразделения ещё не заслужили, а претензии в адрес старших курсов немного устарели? Ой, мамочки, прошептала Анабет. Что он творит? Уж точно не интересы первых курсов защищает, ответила я. Выражайтесь яснее, Дефайр. Искусство дипломатии будете оттачивать в работе. И поднимитесь, вас плохо видят за одни ряды. Бастьян поднялся, нарочито медленно повернулся кругом, дабы его рассмотрел всякий желающий, и продолжил. Хорошо, я выражусь конкретнее, и думаю, многие меня поддержат. С самого первого дня мы слушаем, какие мы бездари, занозы в одном месте, неучи и так далее. Вы, маги, второпёте себя с нами так, словно отбываете наказание, преподавая в школе, а между тем вы призваны советом магов не сражаться с нами и не унижать, а, ну, скажем, помогать и развивать, верно? Кейн сложил руки на груди, прислонился к колонне и усмехнулся. Ему было интересно. Допустим. Неужели каждый из присутствующих без исключения бездер не способен на простейшие умозаключения? Здесь присутствует, например, моя сестра, которая считалась в школе огня неопределённой талантом адепткой. И у многих кто сейчас со мной согласен аналогичные мысли. Я призываю вас, магистр, не говорить с позиции бога. Вы ведь всего лишь директор. Всё. Я сейчас утеку под лавочку и там впаду в истерику. Ты предлагаешь мне говорить с позиции равного тебе, Бастиан. Но мы не равны. Как минимум, в статусе в рамках данного, Кейман обвёл взглядом аудиторию заведения. Нам это не известно. Что ты имеешь в виду? Брина, твой брат сошёл с ума? Она об это беспокоенно повернулась к подруге. Вы теперь никогда дипломы не получим. Я имею в виду, что директор школы огня, известный маг огня, автор нескольких артефактов, зарегистрированных в совете, известный научный деятель, автор статей и книг, директор школы света, член совета магов, советник короля и изобретатель множества лечебных зелий. А о вас мы ничего не знаем. Ни научной деятельности, ни изобретений, ни подвигов. Я пытался найти о вас информацию, магистр. Да вы буквально вышли из темноты двадцать лет назад, создав школу. Или вот, что вы скажете о ней?» Бастиан ткнул пальцем в Исперу, которая от такой наглости аж пилку выронила. «Почему она магистр? Где ее магическая научная работа? Какую школу она заканчивала? Аналогичные вопросы я мог бы задать Джороху Олесу». Но, к сожалению, не задал. Почему человек, который обучает самых нестабильных магов Штормхолда, оказался ненормальным? Кто отвечает за подбор магистров в этом заведении? И кто докажет, что преподают действительно превосходящие нас маги, а не равные или, что ещё интереснее, более слабые? Кеймен слушал пламенную речь с вежливым любопытством. Как заботливый отец слушает рассказ ребёнка, вернувшегося из школьной поездки. Э, как же вы предлагаете установить эту истину? Как, по вашему, дефайер? Магистры должны доказывать своё превосходство при условии, что у них нет ни времени, ни желания писать дурацкие статьи на тему, как соединить крупицы огня с тёмными крупицами и не превратиться в astralную проекцию. Ну, устроим состязание. Что? Состязание магистры против адептов по разным дисциплинам. Соберём по команде и посоревнуемся. И что станет призом? Если победят адепты, то сессия всем без экзаменов. А если магистры, то без дипломов. Эй, дёт. Народ неодобрительно загудел. Хотя нет, вру. Часть загудела очень, даже одобрительно, уже охваченная азартом. А вот та часть, что не слишком верила в Деда Мороза, чудеса и победу адептов в этом состязании, изрядно напряглась. Ладно. Кейман постучал карандашом по столу. Угомонитесь. Отбирать дипломы не будем. Отдваться за всех будет инициатор. Давайте так, Дифайр, и я приму ваш вызов. Условия будут такие: Это м мероприятие не мешает учебному процессу и проходит в специально отведённые выходные дни. И если вы проиграете, уберётесь из школы без диплома и записи о том, что вы когда-то мазолили мне здесь глаза. Брина ахнула и вцепилась пальцами в столешницу. Единственный здравомыслящий человек в этой безумной семье, потому что Бастиан хмыкнул и крепко пожал предложенную Кейманом руку. Идёт «Бри, на что он творит?» Я повернулась к сестре Бастиана. «Почему ты спрашиваешь меня? Я понятия не имею, он не был таким!» Ну, с этим я бы поспорила. Но все же следовало признать, Бастиан был заносчивым, порой жестоким, самонадеянным, раздражающим, но глупым не был никогда. На что он рассчитывал, бросая вызов Кэймэну? Неужели не понимал, с кем вступает в противостояние? А если понимал, то зачем дергал тигра за хвост? Пока я над этим размышляла, Кейман с Бастианом перешли к деталям. «Выбирайте дисциплины», — сказал директор. «По очереди», — ответил Бастиан. «Хорошо. Бои на мечах. Зелье варенье. Нейтрализация темных существ. Захват флага. Преподавание. Что? А что?» — хмыкнул Крост. Джен самоуправления, вы так часто срываете занятия. Наверняка уверены, что можете провести их не хуже. Вот и проверим. Хорошо, тогда магический поединок. Идёт. Думаю, хватит. Сделаем упор на качество, а не на количество. Шесть магистров против шести адептов. Прошу вас, адепт Defier, выбирайте свою команду. Майя вполне очевидно. Исперу улыбнулась уголками губ. И продолжила заинтересованно рассматривать Бастиана, будто видела его впервые, и он ей даже нравился. Мне очень захотелось кинуть в нее ботинком, не дожидаясь начала поединков, боев и прочих соревнований. Но это, во-первых, было бы не спортивно, а во-вторых, я в этом бедламе не участвую. «Значит так», — Бастиан оглядел аудиторию. «Сайзерон», — Габриэл холодно и решительно кивнул. Марс, мощного вида четверокурсник с факультета огня поднялся и позволил всем себя рассмотреть. Берген. Э, это фавоздушника, я знала. Мы были в команде по крылагонкам. Крестов. В принципе, Бастиан шёл логичным путём. Габриэль с факультета воды и капитан школьной команды по игре в захват флага. Марс огневик и спаринг-партнёр Бастиана на боях. Берген — воздушник, член команды по крылогонкам, ну а Кристоф с факультета земли, и лично мнение особо знаком, но его выбор никого, похоже, не удивил. Бастиану осталось взять кого-нибудь с факультета... «Шторм!» «Что?» — вырвалось у меня. Потом душа затребовала крови и справедливости, и я бросила в Бастиана карандаш. Тот с ядовитой ухмылочкой его поймал и шутливо мне поклонился. Мрина предусмотрительно сгребла с парты все вещи, которые могли бы сойти за орудие убийства. А отказаться можно? Нет, отрезал Кейман. Вам адаптка никак нельзя. Куда же мы без вас? Срочно научите меня владеть мечом. Я их обоих прирежу. Методистка составит расписание. Все вопросы касательно этого, хмм, мероприятия строго во внеучебное время. А сейчас придётся поверить в мой авторитет. Открыть тетради и записать тему сегодняшней лекции. Конспекты в конце года буду проверять. Будут доказательством того, что вам объясняли элементарные вещи. Открыли? Записываем. Базовые принципы личной магической безопасности. Базовые принципы общественной магической безопасности. Итак, Браслет с крупицами на ваших запястьях не только красивая отсадка, но и весьма опасная вещь. Я едва дождалась перемены, и как только прозвенел звонок, скочила с места, слетела двумя прыжками по ступенькам и оказалась напротив Бастиана. Кейменс и Сперай не стали выходить из аудитории на время перемены, но казалось, не обращали на нас никакого внимания. Ты что творишь? Что такое, шторм? И я вообще-то оказал тебе честь, взял в команду сильнейших, дурнейших. Что за цирк? Ты всерьёз решил рисковать дипломом? Ради чего? Ой, только не надо гундеть, как мамочка. Какое тебе дело до моего диплома, Шторм? Такое, что не дайте боги тебя оставят на второй год, и я буду вынуждена лицезреть твою рожу на два семестра дольше. Не делай из меня идиотку. Я прекрасно знаю, что ты всё помнишь. Зачем ты это устроил? чтобы дольше проводить время с тобой и быть ближе, разумеется. Опозориться в схватке с директором школы не лучший способ заигрывать с девушкой. Купи лучше пряники, а потом отнеси их невесте. А что, это тебя так волнует моя невеста? У тебя есть парень. Подумай, как сделать так, чтобы его не лишиться. Я так надеялась, что ты хоть немного изменишься, вздохнула я. Ну хорошо, Давай изменимся и начнём называть друг друга ласковыми прозвищами. Или, если хочешь, я могу называть тебя что-то в глазах Бастиана подсказало, что сейчас у него вырвется совсем не ласковое прозвище. Удивительно, как мой мозг порой отказывался думать, в принципе, а порой принимал мгновенные решения и просчитывал ситуацию наперёд. Может, я и издам предсказание, хоть на троечку. Скажешь хоть слово, и я воткну в тебя карандаш, пригрозила я. В этот же момент адепты дружно замолчали, и мой звонкий голос прозвучал особенно отчётливо. Так, перерыв окончен, быстро произнёс Кэймон. Адептка Шторм, вернитесь за своё место. Ну или садитесь рядом с адептом Дефайром, но карандаш в этом случае придётся ему подарить. Весело ему. Легко жить, когда ты бог. Ну, хорошо, может и не очень легко, но Кейман и без божественной сущности знает и понимает куда больше, чем его. К слову, как и Бастиан, похоже. Я не захотела услышать, как он меня собирается назвать. И часть меня до сих пор надеялась, что это нечто интеллектуальное и остроумное вроде мы штупая. Но другая часть, та, которая отвечала за своевременную реакцию мозга, окончательно поняла, что Бастиан знает куда больше, чем говорит. Кажется, с чего мне так переживать за противостояние с преподами? Ну опозорюсь пару раз, подумаешь. Ежу понятно, что Дефайр для того и включил меня в команду. Они все проиграют Кейману в любой из дисциплин. Но вопрос ведь в том, достойно ли проиграют. И это точно не про меня. На поединке с мечами я двину себе в глаз деревянным, в лучшем случае, мечом на желеи варенье, будет чудо, если не взорву котёл. А что такое нейтрализация каких-то там существ, вообще не имею понятия. «Слушай», — шепнула я Брине, — «что такое нейтрализация темных существ?» «В Штормхолде, да и не только, водится куча всяких темных тварей, вроде Монтикор или... Не помню, как эта ерунда называется, бронированная из кучи лапок». «Фу». «Ну да, темные маги часто зарабатывают тем, что разбираются со всякими тварями». Но уметь нейтрализовывать их должны все маги. И как мы будем соревноваться, если я понятия не имею, что у нас водится и каким фейри его выводить? Адептка кштором услышала я ласковый и оттого очень угрожающий голос Есперы. Вы правда не понимаете, почему к вам всё время придираются, как вы утверждаете? Я такого не утвержда. Поймала вскрядка именно, быстро заткнулась. сделала вид, что капец, как увлечена переписыванием схемы с доски. Буквы по-прежнему скакали по бумаге, по доске ребили и издевались, но даже перо уже смирилось с тем, что мой конспект никогда даже не приблизится к идеальному. После пары я задалась лишь одной целью поймать Каймана и поговорить. Это удалось сделать в переходе между ученическим корпусом и преподавательским. Увидев меня, директор как-то обречённо осмотрелся, не нашёл способа сбежать и остановился. Сегодня её замечание было справедливым. Ты болтала. Я не об этом. У тебя сейчас артефакторика. Ты должна сдать летнюю работу. До неё ещё есть время. Я жду ответов. Жаль, что не на учебные вопросы. Зачем ты это устроил? Устроил что? Бессмысленный какой-то разговор. Каймановский Вот есть броуновское движение молекул, а есть кеймановский разговор. Такой же хаотичный и непонятный. Соревнования. Эти, я не знаю, как сказать, конкурсы. Так это идея Дефайра. Спроси у него. Хотя, похоже, ты пыталась. Зачем ему это? А так непонятно. Кейман усмехнулся. Мстить за устроенную с принцессой помолвку? А-а-а. Мне показалось, магистр даже как-то сник. Ты в курсе? Да, отчасти и мстит, я полагаю. Отчасти ищет повод подобраться к тебе. Плюс новое сердце, в крови огонь. Равных нет. Дракон в нем жаждет соревноваться с равными. А в тебе? Кто жаждет избивать малолетних? Зачем ты согласился? Затем, что это полезно, забавно. Иногда мы устраиваем внутришкольные турниры, в которых участвуют и магистры. Почему тебя это так злит? Потому что это смотрится так, словно мы хотим всем что-то доказать и обыграть тех, у кого учимся. Да-да, наконец-то ты это поняла. Вы должны нас обыграть, во всем фронтам должны превзойти. В этом смысл обучения. Вы берете то, что мы даем за счет молодости и гибкого ума, овладеваете этим в совершенстве, и мы становимся устаревшим поколением. Это так работает. А вы что делаете? Избретаете артефакт, чтобы, как это на твоём языке, фотографироваться в туалете? Ничего не для этого, пробурчала я. Угу, я так и поверил. Ты слишком драматизируешь. Если Defire хочет вызова, пусть будет вызов. К тому же, он прав. Набирать магистров, исходя из собственных соображений моя привилегия от короля. Многие из них даже не имеют степеней. А некоторые, к сожалению, не имели мозгов и жили по указке извне. Вызов с риском для диплома? Ты что-то сильно волнуешься за диплом Дефайера? Милая моя. Кто мне разрешит не выдать этому паршивцу диплом? Скажи мне на милость. А я так и осталась стоять с открытым ртом. Но как да у тебя вообще никакого авторитета не будет, если мы проиграем, а Бастиан получит диплом? Вот поэтому иди и спасай мой авторитет. Готовься к победе, шторм. Выше нос, мотивация главное. Мы же команда. Демон, куда смотрит ваш капитан? Это его речёвка. Усмехнувшись напоследок, Кейман, уже направляясь по коридору в корпус, помахал мне рукой. Наверное, я никогда не пойму мотивов его поступков и слов, а делиться со мной кросс не станет. Жаль, что нет конкурсов по стендапу. Кэймэн бы там сто процентов взял все призы. Итак, мне все-таки придется поучаствовать в каких-то соревнованиях. Да еще и в компании пяти парней. И против магистров школы. И... И все, на этом можно заканчивать. Кэймэн не видит ничего плохого в том, что адепты проиграют преподам. Бастиан в принципе не задумывается о таких вещах, как поражение. Но ржать над нами будут долго. Хотя, если я сейчас не повторю речь по проекту, ржать надо мной начнут гораздо раньше ожидаемого. Приличную часть лета я потратила на то, чтобы допилить злощастный штормграмм до приемлевого вида. Потратила весь остаток заработанных на образе Таары денег, выпила пару литров зелья от головной боли и часами воевала со скачущими буквами, пытаясь выстроить их в нужную последовательность. Мне дали целое лето, на доделку проекта, поэтому нужно было сделать его не просто, лишь бы сделать, а блестяще. С блеском были проблемы, и я всё ещё нервничала, отвечая на занятиях, разве что у Есперы больше злилась, и сейчас бы предпочла защищать проект ей, а не магистру. Поэтому, когда я вошла в аудиторию и увидела дикую толпу народа, то меня охватила паника. Почему вместо 10 человек из моей группы здесь человек 50? А, Дэл. Она бы радостно помахала рукой. Я тебе место заняла. А что происходит? Почему здесь весь второй курс? Потоковая лекция, теперь лекции будут на весь курс, а практики по группам. Вот чёрт. Значит, мой проект на сегодня отменяется. Семестровая это же практика, да? Трижды ха-ха. Магистр Дендри вошёл, как всегда неспешно, поднялся на кафедру. и удовлетворенно хмыкнул, оглядев заполненные адептами ряды парт и скамеек. «Рад приветствовать вас на втором курсе, и в частности на расширенном курсе артефакторики!» «Блин, хорошо, что он только на слух картавит, и если бы так и писал, мы с дислексией сошли бы с ума!» Сегодня у нас будет организационное занятие. Расскажу, какие темы затронем в первом учебном блоке. Выдам задания на семестр и заодно выслушаем доклад Адептки Шторм. Она должна прицавить нам свой проект, который не завершила в прошлом году ввиду, хмм, объёма задачи и некоторых личных обстоятельств. Вернее, сначала мы заслушаем доклад А потом задание. Что ж, адаптка к штару. Прошу, представьте нам свой проект и подтвердим вам авансовую оценку за прошлый год. Кто-то в толпе хихикнул. Магистр задумчиво на него посмотрел. Вам смешно, молодой человек? Лучше представить нормальный проект и получить оценку сейчас, чем сдать то, что вы сдали летом. На негнущихся ногах я вышла к доске и развернула бумагу. в которой лежал многострадальный артефакт. Сколько же крупиц денег и материалов я на него извела. В Офлэймгарде, в магазинчике на окраине я нашла идеальные пластинки из тёмного стекла, на которые хорошо ложились магические краски. Заказала серебряный резервуар для них, чтобы магия не разрушала картон или глину. Ирезаком, выпрошенным у Кеймена, под честное при честное слово, что я никому и ничего им не отрежу, даже себе. разделила экран на две части, скрепив серебряными же болтиками. Получился такой себе стеклянный планшет немного странного вида, но зато волшебный. Здравствуйте. Меня зовут Делен Шторм. Я адептка второго курса факультета тёмной магии. Представляю доработанный проект по артефакторике. Сложносоставной артефакт с заданной функцией. В прошлом семестре я создала Штормграм. Артефакт, запоминающий и при помощи специальных красок передающий показанное ему изображение. За лето я доработала артефакт, добавила все задуманные функции и готова продемонстрировать, что это такое. Народ смотрел с интересом, и это немного придало уверенности. Игрушка вышла действительно хорошая, по крайней мере, внешне. Только бы нормально сработало. Я достала из упаковки вторую пластинку и хрустальный накопитель. Дорогую штучку, ставшую весомым аргументом в решении ещё поработать над Ряно. Это накопитель, используется для запечатывания иллюзий, образов и предсказаний. Я использую его как хранилище информации, которую получает мой артефакт. Боги, я несла какую-то сбивчивую чушь. Нечеловеческим усилием заставила себя успокоиться, вспомнить план речи и начать по порядку. Итак, есть два человека, Эдуард и факта у них. Адептка, возможно, стоит пригласить для демонстрации кого-нибудь из зала. Она бы тот час вскинула руку. К ней присоединилась какая-то знакомая с факультета воды, и они обе встали по разные стороны от меня, взяв по штормграму. Допустим, она быт хочет поделиться изображением чего-то, аудитории, например. Она поднимает штормграм так, чтобы в стекло была видна нужная картинка. добавляет в резервуар для красок крупицу, и картинка появляется на стекле. Она Бэт проделала всё сказанное, продемонстрировала всем изображения класса с адептами на стекляшке и стала ждать дальнейших указаний. Я расширила палитру красок и добавила несколько зелий, которые позволяют их смешивать, так что теперь Штормграм может воспроизводить почти любой цвет, и картинки получаются чётче. Спасибо Мариону за подсказку. Второй обладатель артефакта. Я замялась, потому что не знала имени девушки. Мария, представилась она. Мария не знает, что она Бэт хочет передать ей изображение. Она сейчас может сама запечатлевать что-то новое. Но когда она Бэт свайпает, то есть проводит пальцами по экрану, будто смахивая краску, изображение появляется на артефакте Марии. Так можно показывать друг другу какие-то интересные вещи. Это фактически аналог мгновенных писем-свитков, которые используются магами для экстренной связи, только картинками. Задние парты, конечно, болтали и искучали, но по большей части народ с интересом тянул шеи и таращился на собственное изображение. Здесь почти не было фотографии в основном потому, что она никому была не нужна. Технология не прижилась, как у нас не прижились какие-нибудь дирижабли. Но почему не использовать её для развлечения? Это хотя бы интересно. Стекло штурмыранна разделено на две части: самая большая, верхняя, непосредственно артефакт, пластинка для изображения, а прямоугольная нижняя для текстовых заметок. После того, как Анабет передала для Марии изображение, Мария хочет ей что-нибудь написать. Ну, не знаю. Займи мне место на первой партии. Для этого можно взять небольшое перо, спрятанное за резервуаром с красками. Ина писал нужное сообщение. Несколько секунд, и на артефакте анабет загорелись ярко-синие буквы. Аналогично можно написать ответ. Хорошо. И зачем же вам накопитель? Пока что я не понял его назначения. Кивнув, я достала из сумки третий штормграмм. Накопители используются для хранения образов, предсказаний. В основном в искусстве, в театрах, в цирке. поскольку позволяет быстро извлекать нужные эффекты, различные иллюзии и так далее. Также используется в королевских хрониках, а ещё его чуть изменённый вариант выдают и номирянам. Он помогает быстрее выучить язык и убирает барьер в общении, преобразуя речь и номирянина в привычную вам нам всем, в общем. В моём проекте он нужен, чтобы некоторое время хранить образы и э я сейчас покажу, что это значит. На этот раз я не стала ничего запечатлевать. Просто открыла резервуар, бросила туда крупицу и после того, как с изображения сошёл красочный дымок, продемонстрировала проявившуюся картинку. Изображение сделанное Анабет и подпись Марии к нему чуть ниже. Если Мария сделает новое изображение, то оно появится здесь. Вопросы у аудитории. А как понять, кто какое изображение сделал? Здесь свидный значок с номером штормграма, но можно вместо номера поставить имя человека, которому принадлежит артефакт. А сколько артефактов можно связать? Столько, сколько позволяет накопитель. Без него только 2. А какая себестоимость? Не могу сейчас сказать, но могу подсчитать к следующей паре. А зачем он нужен? Это развлекательная сфера. Это игрушка в какой-то мере, но можно придумать и более серьёзные поводы для использования. списывать на экзамене, подсказал кто-то. Не советую, добродушно хмыкнул Дэндри. Вряд ли получится запечатлеть мелкие буквы и схемы, добавила я. У него небольшая точность, рассчитан на природу и картинки с людьми. Да, я и заприла соцсеть для картиночек. И что бы там ни говорил Кейман, мне совсем не стыдно, потому что это первая магическая штука, над которой я работала, которую сделала сама. И плевать, что она бессмысленная и вообще не совсем продуманная мной. А сколько изображений может храниться в накопителе? Этот не слишком дорогой, не больше сотни. Однако в салоне, где я его купила, есть экземпляры, в которые поместится несколько десятков тысяч. Однако плюс накопителя в том, что он возобновляемый. Можно очистить его и начать всё заново. К сожалению, очищать выборочно такие кристаллы нельзя. Спасибо, Адептка. Перечислите, пожалуйста, список артефактов, которые вы использовали. А дальше вопросы по теории. Сверка с заданием, замечание за то, что накопитель не входил в список доступных частей. Мой ответ, что покупать запчасти тоже не возбранялось, а доступа в школу у меня летом не было. Оценка не снижена, подпись в ведомости поставлена, а я свободна. И только после звонка, когда мы записали новое задание, Ко всему общему счастью на этот раз был просто реферат. И попрощались с магистром, ко мне подошла одна из адепток с факультета огня. Я не знала её имени, но запомнила, ибо Девица часто крутилась вокруг лерелей и во всём подражала старшей подруге. Даже причёску делала такую же. Штарм Делин, то есть. М? И я подняла голову. Ты можешь сделать мне такой? Что? Этот твой А, грам-грам, или как там? Я хочу себе пару таких. Сможешь сделать? Я заплачу сколько скажешь. Бери. Я растерянно протянула ей две штуки. Мне он не нужен. Оплатишь материалы и всё. А, накопитель. Картинки будут сохраняться, да? Как хочешь. Я пожала плечами. Можешь купить свой, я покажу, как связать его с артефактом. Отлично, просияла девчонка. Я на третьем этаже, пятая дверь справа. «Когда посчитаешь, сколько я должна, заходи!» И унеслась, прижимая к груди две несчастные стеклянные пластинки. К ужину вывесили традиционное объявление о боли огня. Учебный блок только начался, а школа уже гудела, кто что наденет, кто с кем пойдет. После тренировки по крылогонкам я уныло плелась в комнату, чтобы принять душ, и я не могла. и отправиться поесть, когда услышала своё имя в толпе гудящих адептов. Габриэль, распихивая растерянных первокурсников, которым старшие ребята-водники показывали магических водных птиц, спешил ко мне. Привет. Слушай, прости за сорвавшиеся выходные, я да, так получилось, в общем, расслабся. На меня тоже навесили кучу заданий. Давай выберемся на следующих выходных? Ну или когда меня освободят от наказания? Я клянусь, что ни единым словом и делом не вызывала на себя гнев преподавательского состава. Ну вот. А я надеялась избежать этого разговора. Хотя надеяться, что Кейман будет наказывать на все выходные Габриэла до тех пор, пока у того не случится амнезия, было довольно жестоко. "Слушай", вздохнула я. "Наверное, мы не сможем пойти в город и вообще гулять". Из-за Дифаера Что? Нет, Бастиан здесь ни при чем, но есть другие люди, которым не понравится, если я появлюсь на публике с кем-то. Не пойми меня неправильно, я просто не хочу, чтобы ты пострадал. Ты об Олюсе сейчас, да? Я слышал, что он к тебе неровно дышал, но думал, это слухи. А цветы в холле? О них вся школа говорила. И это верхушка айсберга. Пока его не поймают, я... «Не могу ходить на свидание». «Делин, я не боюсь сумасшедших магистров. И меня хорошо охраняют. Мой отец в Совете магов, помнишь?» «Я помнила. Правда, что это значит, как-то не улавливала. А сейчас вдруг уловила и залилась краской с ног до ушей. Это же я перед Советом магов в бассейне плавала. Голая. Блин, может, у них там смены есть?» И по счастливой случайности мой стриптиз не выпал на дежурство отца Габриэла. А то веселенькое может получиться знакомство с родителями. Тот момент, когда отец парня знает о тебе чуть больше, чем парень. Да, Эллен. Габриэл помахал у меня перед носом. О чем задумалась? Да так, ерунда в голову лезет. Прости меня, Габриэл. Я правда с удовольствием, но не хочу рисковать. Ну, хорошо. А в школе он тебя достать не сможет? Теоретически нет. Хотя кто его о Кориона знает, достал же через Олиса, что помешает использовать кого-то из адептов, чтобы шпионить за мной и сейчас. Тогда я могу пригласить тебя на бал огня. В прошлом году я, кажется, мечтала об этом знаменательном моменте, и сейчас была готова разреветься от досады. Стоило, наверное, отказаться, вспомнить об осторожности, посоветоваться с Кейманом и вообще разыграть умудренную жизненным опытом женщину, но на миг я представила, как буду стоять у стеночки, смотреть, как Бастиан танцует с невестой, Брина с каким-нибудь шикарным парнем-старшекурсником, да еще и едва успевает отбиваться от приглашений, и мозг отключился. Хорошо, бал огня — это хорошо. Габриэл просиял. Вот и супер. Кстати, Дифайр просил передать, кого увижу, в выходные собираемся для обсуждения стратегии состязания. Выходные в компании Бастиана. Буду зачёркивать числа в календарике розовым карандашиком. И я тоже там буду, многозначительно хмыкнул водник. Хорошо, буду зачёркивать их не до конца. В глазах Габриэла явно промелькнуло непонимание. Он никак не мог врубиться, говорю я серьёзно или снова шучу. И мне стало стыдно. Вот чем виноват симпатичный парень в том, что я обиделась на дефаера? Прости, вздохнула я. Всего слишком много. В прошлом году я была кем-то вроде странной, не особо любимой зверушки, а сейчас такое количество внимания, что нервная система не выдерживает. И я тебе по секрету скажу, что вся «Ну, а если не вся школа, то половина так точно видела твой щит из молний в прошлом году. И если в том, что директора Кроста вряд ли получится обыграть, никто не сомневается, то на остальных магистров ставят с опаской. Ну и, конечно, я не первый тебя пригласивший. Так что, едва появилось подтверждение, сразу же рванул, пока никто не успел вперед. Это приятно». А вот эта фраза получилась уже без сарказма. Всё же в общении с парнями у меня было опыта столько же, сколько в горных лыжах, ровно ноль. Поэтому я неловко улыбнулась, а сама едва не вспотела от мысли, как теперь попрощаться. К счастью, а может и нет, какая-то девчонка избавила меня от необходимости придумывать, что мне пора. Делин, ты же Делин Шторм? Да. Тоже хочет пригласить меня на бал? Ты продала Марсе свою пластинку. Можешь продать мне две? Прости, у меня было всего три, осталось только одна. А сделать ещё сможешь? Я заплачу. О, вы. Я беспомощно развела руками. Никак. Жаль. Девчонка поникла. Погоди, Габриэль поднял руку. Подожди здесь, ладно? Мы на секунду отойдём. Пользуясь моим ступором, Гводник отвёл меня чуть в сторону и тихо сказал: "Дэл, ты что? Тебя просят сделать за деньги что-то магическое?" Это очень круто. Да, это мой проект по арт-факторике. Только я сделала его для прикола. Какая разница? Он приносит деньги, а дедтам приходится разносить пиво, чтобы заработать. А ты можешь делать это прямо в школе. А, это разрешено? Я живо представила Кейма наорущего что-то вроде: "Это не базар, а учебное заведение". Да, если законно. Леса делает украшения. Она научилась у отца работать с полудрагоценными камнями. Стефан работает с кожей, они все берут деньги за работы. И если не устраивать рынок и не продавать незаконные штуки, не перепродавать крупицы, то никто и слова не скажет. Один раз Стефану даже заказали кожаные чехлы для переноски колб с крыльями после победы на чемпионате Штормхолдера по крылагонкам. Ну, может быть, но я всё равно не успею делать штормграммы для всех желающих. Если не сдам экзамены, меня летом опекун по жить не пустит, наверное. А заданий куча, ещё тренировки по крылагонкам и боям, ещё теперь это состязание, и у меня дислексия, я не могу за часик сделать все задания и заниматься хобби. Так что увы, придётся им как-нибудь без штурмграмма. Да. И вправду, расписание дикое. Габриэль задумчиво закусил губу. А ты можешь обучить кого-нибудь, как делать эти штурмграммы? Да, наверное. Тогда предлагаю сделку. Ты обучишь меня, как их делать, а деньги пополам. Я рассмеялась. Тебе что, отец денег не даёт? Даёт. Не чуть не смутился Габриэль. Но всегда хочется больше. Это, во-первых. А во-вторых, я люблю мастерить что-нибудь руками. Успокаивает. Да ладно, Дэл, рано или поздно кто-нибудь стащит твой доклад у магистра и сделает всё по инструкции. Получит кучу денег, а про тебя никто и не вспомнит. Хорошо. Валяй, делай, что хочешь, я расскажу. По рукам. Габриэль буквально светился от счастья. Девушка убежала, окрылённая обещанием получить новую игрушку, а я отправилась размышлять о жизни. Сначала в душ, а затем и на ужин, где Брина уныло ковырялась в тарелке с говядиной. Она вообще ненавидела говядину, но сейчас превзошла саму себя. Что-то случилось? спросила я. Бастиан выбрал для Брины спутника на Балагне, просветила Аннабет. Какого-то парня с факультета земли из хорошей семьи, лояльной Эрстенне. Теперь Бастиан и она дружат с другими королями, и Брина должна помогать в политике брата. Мило. А ты хотела пойти с кем-то другим? Я хотела выбрать сама, буркнула Брина. Я вообще не собиралась никуда ходить. Я не хочу. И не пойду, даже если Бастиан притащит меня туда силой. Ты ему сказала? Нет. Ну, правильно. Меньше знает, крепче спит. Я думала, все изменится. Я ждала, что брат станет главой рода и будет, не знаю, другим. Что он очнется и все станет проще. Да, я тоже. Но давай не будем придерживаться презумпции невиновности. Может, он не знает о твоем нежелании идти на бал. И думает, что так отвлечет тебя, развеет. «Ты сама-то в это веришь?» Брина брезгливо отодвинула тарелку и взяла кружку с чаем. «Он не взял меня в свою команду. Не взял! Меня! Сестру! Я первая по старшинству сестра Дефайров. Я учусь в той же школе. Мои оценки не хуже. Я умею больше, чем все адепты моего курса. И что, я недостойна войти в команду брата, потому что я женщина? Ладно, тогда чем я хуже тебя? Тем, что над тобой ржать опасно. Лавина из школы резервёт от выбора между поржать над неудачниками, которых разгромили преподы, и нельзя ржать над сестрой огненного короля. А над Бастианом можно. Ну, один раз даже полезно. Добрось, да Брина. Мы все понимаем, зачем я нужна в команде. Твой брат сводит счёты с Кеймоном и не может перестать издеваться надо мной. Если бы он не ненавидел тебя, ты была бы в команде, а так. Там парочка его друзей и мы с Габриэлем. Я потому что бешу, а Габриэл потому что испытывает ко мне симпатию. Он обещал, что все изменит. От полнаты чувств Брина даже топнула ногой, и несколько соседних столиков притихли. Это он выбил у отца разрешение на мою учебу. Это он обещал, что я получу диплом и работу, что со мной будут считаться, что я стану его правой рукой. И что теперь? Не думала, что... когда-нибудь буду защищать Бастиана, но поговори с ним прежде, чем впадать в уныние, сказала я. Он заносчивый, невыносимый, напыщенный и самонадеянный идиот, но порой у него действительно есть план, и он даже работает. А если нет? Если мой брат уже не тот человек, к которому я привыкла? Если драконье сердце его изменило? С ним всё равно придётся учиться жить. Ты же не можешь сдать Теару огненной принцессы и стать бродячей певицей. Поговори с ним и попробуй сохранить отношения. Не у многих есть брат, который готов костями лечь, чтобы спасти сестру. На самом деле, я бы от такого точно не отказалась. После ужина пришлось прочитать параграф в учебнике для Эсперы. К вечеру дислексия особенно активно себя проявляла. Буквы не просто прыгали и менялись, Они устроили целый спектакль, довели меня почти до истерики, и так и не сложились вовнятное подобие текста. Психанов, и я взялась за легенды. Просто чтобы немного отдохнуть, почувствовать, что это такое нормально читать и не мучиться. Закуталась в тёплое одеяло, приоткрыла окно, чтобы проветрить комнату перед сном, и погрузилась в чтение. Одновременно интригующее и пугающее. Багиня смерти и хаоса. Так называлась глава, очевидно посвящённая становлению Тары. Согласно легенде, дети, найденные Кростом неподалёку от его замка, постепенно набирались сил. Расли, глядя на опекуна и учителя, искали себя, учились управляться с магией, которая оказалась для Кроста новой, тёмной магией, крупицы которой Тара бережно собирала в большую резную шкатулку, подарок Кроста. На день из дней рождения. Меня поразило описание Тары, а когда я перевернула страницу и увидела иллюстрацию, обалдела ещё больше. Если верить конкретно этой главе, светлее и добрее девушки было сложно отыскать во всём Штормхолде. Она обожала природу, часами бродила по территории замка Кроста, тащила в дом всю живность и развлекалась тем, что выводила заблудившихся путников из леса. Не хватало только единорога, блюющего радугой на ромашковом поле. Как-то не вязался этот образ с легендами про циничную стервозину, развязавшую кровавую войну на пару с братцем. Но на самом деле книжка так ярко описывала странную, но притягательную божественную жизнь, что я почти ощутила запах утренней росы и прохладу горного ветра. Почти оказалась там, В далёком прошлом, превратившимся в легенды. Что у тебя здесь? Я слышу голос Кроста и быстро смахиваю слёзы. Мне не хочется, чтобы он видел, как я плачу. Тара, что случилось? Ну-ка, повернись, покажи. Я знаю, что он не уйдёт, поэтому поворачиваюсь и раскрываю ладони, на которых лежит крошечная птица. с красивыми сиенными перьями. На самых краешках они чуть отливают бронзой, сверкают в солнечном свете и кажутся волшебными. Птица ещё дышит, но с каждой минутой жизнь утекает из неё. Я чувствую, она струится между пальцами и растворяется в воздухе. Лесная кошка разворошила гнездо, говорю я. Съела все яйца. А птицу я успела отбить. Ты можешь ей помочь? Нет. Крост с сожалением покачал головой. Её судьба определена, и я не могу вмешиваться в жизнь и смерть. Так жалко. Она не заслужила такой смерти. Это природа. Есть хищники, есть их жертвы. Птица не заслужила смерти в лапах лесной кошки, а лесная кошка не заслужила умереть от голода. Видел бы ты её. Сытая, толстая морда. Глядя на поклясца, ей просто хотелось полакомиться. Не переживай, Таара, иногда так бывает. Птице повезло, что она умирает в твоих руках. У неё такие красивые крылья, шёпотом говорю я. А потом смотрю в небо, на облака, на кроны деревьев. Несбыточная мечта хоть раз подняться в небо, узнать, что чувствуешь, когда мощные крылья несут тебя навстречу свободе. О чём ты думаешь? спрашивает Крост: "Что я была бы не против родиться птицей? Наверное, летать очень здорово". Малышка в последний раз вздрагивает в моих ладонях и затихает. "Нет. Я поймаю эту кошку и поселю в замке, чтобы она не смела больше разорять чужие гнёзда. Буду кормить её сама, сделаю настоящим домашним зверем". "Идัย к сюда", просит Крост, забирает у меня птицу и проводит над ней рукой. Глобы синей дыма окутывают крошечное тельце. Сверкающие искорки поднимаются к небу, растворяются в нём. Кожа её чувствует тепло магии Кроста, а потом, когда дым окрашивается и землюнно ах, рядом с землёй в воздухе парят красивые синие крылышки, отливающие бронзой. "Поднимись", говорит Крост. Я послушно выпрямляюсь, с интересом наблюдая, как он держит на ладони крылья. как подносит их ко мне и лёгким движением ладони прикладывает к спине. Туда, где платье совсем не закрывает кожу, и от прикосновения по телу проходит волна дрожи. В следующий миг я чувствую крылья. За спиной медленно расправляются два красивых огромных крыла. Ну вот, тебе не страшны никакие лесные кошки. Они... они настоящие? Я смогу летать? Да, Таро. Ты можешь летать. Только будь осторожна. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Спасибо. Я бросаюсь на шею к росту, а в следующий миг уже взмываю воздух. Поднимаюсь над долиной, все выше и выше, пока замок не становится игрушечным, пока взору не открывается бескрайнее пространство Штурмхолда. На миг меня охватывает страстное желание устремиться вперед, навсегда покинуть родной дом и попробовать на вкус свободу, но что-то заставляет остановиться и просто смотреть. Может, здравый смысл, а может, магия бога стихий, против которой у меня нет никаких шансов.